Первым поднялся Джексон, владелец мастерской по ремонту Peugeot. Он слегка наклонил голову на бок, потом поднял палец, и все затихли. Джексон посмотрел на небо. «Вы слышите?» Я прислушалась, но ничего не услышала. Тогда Джексон показал на юг, и мы сразу поняли, что он имеет в виду. Ночь звенела от гула моторов. Над темными верхушками деревьев... На дальнем краю долины один за другим вспыхивали яркие огни. Их становилось все больше. Десять, двадцать, тридцать, еще и еще. Вертолеты кружили над Гичичи, словно саранча. Казалось, грохот их турбин заполнил собой весь мир. Я замотала голову платком, заткнула ладонями уши и громко закричала, перекрывая шум, но все равно мне казалось, что моя голова вот-вот разлетится на куски, будто глиняный горшок. Вертолетов было ровно 40. Они прошли так низко над поселком, что от поднятого винтами ветра жестяные крыши домов гремели и лязгали, а взвихренная пыль засыпала глаза и скрипела на зубах. Многие дети кричали и махали им фонариками и белыми школьными рубашками, пока вертолеты не достигли гребня горы, и рев турбин не растворился в звоне и стрекотании ночных насекомых. Для них это было просто забавой, но большинство понимало, ооновцы идут за чаго, словно собаки, преследующие кабана. И действительно, не прошло и нескольких часов, как на шоссе появились первые грузовики. Громкое гудение поднимавшихся по серпантину машин разбудило весь поселок. «Вам известно, что сейчас уже три часа ночи?» Кричала грязно-белым грузовикам с голубой эмблемой «Юнекта» на дверцах пожилая миссис Карри, но ее никто не слышал, потому тому же вряд ли кто-то из жителей поселка собирался ложиться спать. Почти все население Гичичи вновь высыпало из домов и выстроилось по сторонам шоссе, глядя, как идет через поселок колонна. Интересно, что подумали водители, когда в свете фар за поворотом вдруг возникли все эти лица с блестящими глазами? Впрочем, некоторые из них махали нам в знак приветствия, а дети махали в ответ. Это продолжалось всю ночь. Когда на рассвете мы поднялись на шамбу, чтобы подоить коз, я увидела, по шоссе вниз все еще ползла бесконечно белая змея, петли которой повторяли извивы дороги. Когда же передние грузовики достигли перевала, косые лучи только что вставшего солнца перекрасили их из белых в золотые. Грузовики, бензовозы, краны, тягачи с платформами, на которых стояли бульдозеры и другая специальная техника, шли по дороге два дня. Потом их поток иссяк. И на шоссе появились беженцы, двигавшиеся в противоположном направлении. Первыми были счастливые обладатели машин. Мы видели матату, нагруженная посудой, постельным бельем, мебелью и инструментами, и грузовики, в кузовах которых... Балансировали на грудах домашнего скарба целые семьи. Промчался микроавтобус, битком набитый чем-то, что на первый взгляд напоминало тюки пестрого требья И потом мы поняли, это просто женщина в цветастых платьях. Тракторы тащили прицепы на колесах. Древние легковушки, мотоциклы и мопеды едва виднелись под привязанными к ним узлами. Все эти механические чудовища и возглавляли своеобразную гонку, в которой богатые, как всегда, оказались в лучшем положении. Следом за машинами двигалась основная масса беженцев. Шоссе запруделили тележки с впряженными в них осликами, влекомые валами фургоны и велосипеды с колясками, но больше всего людей шло пешком. Кто-то толкал перед собой тачку, груженную горшками, свернутыми матрасами, И картонными коробками. Кто-то тащил на веревках тележку или вез в коляске, закутанную в канта престарелую мать, бабку или тетку. Серпантин у перевала оказался довольно крутым и спускаться по нему было небезопасно. Тележки так и норовили вырваться из рук, скатиться под уклон или свалиться с обрыва. И террасы у подножья горы были буквально усеяны осколками горшков помятой посуды, разноцветными тряпками, покоряженными лопатами и сломанными кирками. Последними в этой гонке шли те, чье имущество умещалось в одном-двух узлах. Взрослые несли их на голове или на плечах, дети тащили в руках завязанные в тряпке кастрюльки, пыльные клетки с крикливыми птицами, крошечные корзинки из коры, в которых лежала по горсти ягод и куску зачерствевшей лепешки. Мой отец предоставил беженцам свою церковь. А здесь они могли получить отдых, чашку горячего чая, миску уголи или бобов. Уголи варилось прямо на кострах в больших кастрюлях и котлах, и я помогала мешать его, чтобы оно не подгорело. Местный врач открыл при церкви пункт первой помощи. В основном, впрочем, ему приходилось лечить вывихнутые или пораненные ноги до детей. страдавших обезвоживанием вследствие неизбежного расстройства желудка. Но далеко не все жители Кичичи одобряли такую благотворительность. Некоторые боялись, что, встретив подобный прием, часть беженцев останется в поселке и истребит наши запасы продовольствия. Владельцы лавок прямо говорили, что мой отец разводит их, раздавая бесплатно то, что они продавали за деньги. Недовольным? Тем, кто осмеливался заявить об этом открыто, отец отвечал, что он поступает так, как, по его мнению, поступил бы Иисус. Возразить на это было трудно, но я знаю, что у него была еще одна причина. Ему было интересно слушать рассказы беженцев. Очевидно, отец уже тогда догадывался, что их судьба скоро станет и его судьбой. Что там у вас в тусе? «У нас-то нормально. Контейнер промахнулся по нам и грохнулся двумя километрами дальше, в комбы «Нет, там нет ничего особенного. Просто ферма Кикуя. Они еще коров держат. «Мы все слышали гром. Наши соседи взяли мотату и поехали посмотреть, что стряслось. «Они-то и рассказали, что от комбы ничего не осталось. «Да вон они сидят, эти ребята. Сами у них спросите». «Это ничего, братья мои. Как оно выглядело? Как яма?» Нет, это было нечто особенное, но что мы описать не можем. Что? Ах, фотографии. На фотографиях видна только эта штука, они не показывают, как все происходит. Дома, поля, тропинки в полях растекаются, точно жир на сковородке. Мы видели, как сама земля таяла, и из нее тянулись вверх такие штуки, похожие на пальцы тонущего человека. Что за штуки? Какие они были? Мы не можем сказать, у нас не хватает слов. Их можно сравнить, разве что с коралловыми рифами, которые показывают по телевизору. Но эти штуки были большие, как дома, и полосатые, как зебры. Они походили на кулаки, которые растут прямо из земли, поднимаются все выше, а потом раз раскрываются, будто пальцы. Еще там были веера, пружины, воздушные шары, футбольные мячи. И все это произошло быстро? О, очень быстро. Так быстро, что пока мы смотрели, эти штуки добрались до нашего Матату. Они поползли по покрышкам, поднялись по капоту, словно ящерица по стене, и вся машина покрылась тысячами крошечных желтых почек или бутонов. Что же вы сделали? А как вы думаете? Бросились бежать, конечно. А те, кто жил в комбе, что стало с ними? Когда мы привели подмогу из ТУСы, нас остановили солдаты, которые прилетели на вертолетах. Они были повсюду. Солдаты сказали, все должны уходить. Здесь будет карантинная зона. У вас есть 24 часа. 24 часа? Да, все, что ты честным трудом нажил за целую жизнь, тебе велят собрать за каких-нибудь 24 часа. Голубые береты привезли с собой инженеров, которые тут же начали строить огромную башню из рельсов и железа. От сварки ночь стала как день. Комбы снесли и разровняли место бульдозерами, чтобы строить аэродром. Теперь там будут садиться самолеты, а нас, прежде чем отпустить, заставили сдать анализы. Мы все выстроились друг за другом и по одному проходили мимо столов, за которыми сидели люди в белых халатах и масках. Но зачем? Я думаю, они проверяли, вдруг Чага попала в нас. Почему ты так думаешь? Разве врачи делали что-то такое особенное? Да, пастор. Некоторых они легонько хлопали по плечу, вот так, совсем как Иуда Господа, и солдаты отводили таких в сторону. Что было с ними потом? Я не знаю, святой отец. Этих людей я больше не видел. И никто не видел. Эти истории очень тревожили моего отца. Они смущали и тех, кому он их пересказывал. Даже Высочайший испугался, хотя именно он радовался тому, что на нашу землю пришли чужие. Но больше всего эти рассказы пугали ООН. Два дня спустя в Гичичи приехали на пяти армейских вездеходах представители власти. Первое, что они сделали, это приказали отцу и доктору закрыть свой пункт помощи беженцам. Официальный центр управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев находился в Муранге. Все беженцы направлялись туда. Ни один из них не должен был оставаться в Кичичи. В частной беседе они сказали моему отцу. Человеку, занимавшему столь высокое положение, пристало вести себя более ответственно и выдержанно, и ни в коем случае не способствовать распространению нелепых слухов и глупых выдумок. способных подорвать стабильность общества. А чтобы мы узнали настоящую правду, люди из Юнекта устроили в церкви общее собрание жителей. В этот день в церковь пришли все, даже мусульмане. Те, кому не хватило места на скамьях, встали у стен и в проходах. Многие теснились наружу у окон и, приподняв жалюзи, заглядывали внутрь. Перед алтарем поставили длинный стол. За столом разместились мой отец, наш доктор и вождь, а также правительственный чиновник, военный и одетая в белый полотняный костюм китаянка, которая показалась мне напуганной. Как я узнала, она была ученым-ксенологом. В основном говорила именно она. Правительственный чиновник из Найроби только вертел в руках карандаш и постукивал им по столу, пока не сломал кончик. Военный... французский генерал с богатым опытом участия в разного рода гуманитарных кризисах сидел неподвижно и молчал женщина-ксенолог рассказала нам что появление Чагу это первый контакт человечества с внеземной жизнью характер контакта по ее словам оставался пока неясным во всяком случае события развивались совсем не так как предсказывали специалисты пока что все сводилось к тому что чагу физически преобразовывала наш земной ландшафт и растительность. Однако то, что содержалось в контейнерах-посылках, не являлось ни семенами, ни спорами. Непонятные штуки, которые уничтожили комбо, а теперь медленно поглощали тусу, представляли собой что-то вроде крошечных механизмов, которые разлагали вещество нашего мира на молекулы и вновь воссоздавали в совершенно новых непонятных формах. Еще мы узнали, что Чага реагировала на раздражители и отлично приспосабливалась к разрушительным внешним действиям. Специалисты ЮНЕКТА уже испробовали огонь, яды, радиоактивное опыление и генетически модернизированные вирусы, однако Чага успешно отразила все атаки. Несмотря на это, До сих пор не удалось выяснить, обладает ли оно собственным интеллектом или это просто инструмент, агент каких-то разумных существ, обнаружить которые пока не удалось. «А что будет с Гичичи?» – спросил наш цирюльник Исмаил. Ему ответил французский генерал. «Всех жителей поселка эвакуируют в ближайшее время». «А если мы не хотим, чтобы нас эвакуировали?» заговорил высочайший вдруг мы решим что нам лучше остаться все гражданское население подлежит эвакуации повторил генерал но это наш поселок и наша страна по какому праву вы указываете что мы должны делать и чего не должны крикнул высочайший и все зааплодировали даже мой отец сидевший за столом рядом с людьми из юнекта Правительственный чиновник из Найроби недовольно нахмурился. «Юнекта, управление Верховного комиссара по делам беженцев и командование миротворческих сил ООН в Восточной Африке действует с ведомой и согласия правительства Кении», – сказал он. «Чага представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Эвакуация необходима для вашего же блага». Но высочайший не сдавался. «Опасность?» «Кто это сказал? ЮНЕКТА? Организация, которая на 99% финансируется Соединенными Штатами Америки? Я, например, слышал другое. Говорят, чага не приносит вреда ни людям, ни животным. Ответьте, правда ли, что внутри захваченных им районов живут люди? Правда это или нет?» Правительственный чиновник посмотрел на генерала, но тот только пожал плечами. Высочайшему ответила китаянка-ксинолог. Так говорят, но официально это не подтверждено. В последнем информационном бюллетене ЮНЕКТА говорится, что мой отец поднялся и помешал ей договорить. Что происходит с людьми, отсортированными после проведения медицинских тестов? спросил он. Куда они попадают? Мне ничего не известно, начала китаянка, но отцу было нелегко заткнуть рот. «Меня интересует судьба жителей Комбы. И что за тесты вы проводите?» Китаянка смешалась, но тут снова заговорил генерал. «Я не ученый. Я солдат», — сказал он. «Я служу в Косове, в Ираке, на Восточном Тиморе, и могу ответить на ваши вопросы только как солдат. 14 июня будущего года Чага подойдет к шоссе. Примерно в половине восьмого вечера она достигнет стен этой церкви». К вечеру следующего дня от поселка под названием Гичичи не останется ничего, кроме названия. На этом собрание закончилось. Как только сотрудники ЮНЕКТА вышли, христиане Гичичи окружили моего отца. Во что верить? Что такое Чага, Христос или Антихрист? Кто эти пришельцы? Агенты или такие же грешники, как все люди? А знают ли они Иисуса? В чем здесь промысел Божий? Вопросы сыпались градом. Голос отца звучал безнадежно, устало, немного визгливо, совсем как рев леопарда, которого гонят охотники. «Я ничего не знаю!» – прокричал он. «Вы думаете, у меня есть ответы на все ваши вопросы, но это не так. У меня нет ни одного ответа. Больше того, я не могу говорить с вами на эти темы, и никто не может. Зачем вы задаете мне ваши дурацкие вопросы?» Или вы считаете, что простой деревенский священник знает что-то такое, что может остановить Чага или прогнать его туда, откуда оно явилось? Это не так. У меня, как и у вас, накопились десятки, а может быть, сотни своих вопросов, на которые я не в силах дать ответ. На несколько мгновений все замолчали. Помню, мне тогда показалось, что вот сейчас, сию секунду я умру от стыда. Потом моя мать взяла отца за руку, и я заметила, что его трясет. Извинившись перед своими прихожанами, он двинулся к выходу, и толпа все так же молча раздалась, пропуская нас. В дверях мы, однако, остановились, остолбенев от изумления. Еще недавно церковный двор был полон беженцев, но сейчас от них не осталось и следа, словно все они были живыми, взяты на небо. Их тюки, постели, скот и тележки – все исчезло. Не осталось даже ни частот, которые, бывало, так раздражали отца. По пути домой я увидела, как Высочайшего обогнала китаян синолог, спешившая к одному из вездеходов. «Насчет людей, мистер!» – шепнула она на ходу. Они изменились и стали совсем другими. «Как? Как изменились?» – быстро спросил Высочайший, но от дверцы вездехода уже захлопнулась. Голубые береты подняли земли сумасшедшего гекомбы, который терпеливо сидел в пыли перед его капотом, и вездеход, то и дело сигналя, двинулся сквозь валившую из церкви к дороге толпу. В окошке в последний раз мелькнуло испуганное лицо женщины-ксенолога. В тот же день после обеда отец сел на красную Ямаху и куда-то уехал. Вернулся он только через неделю. Именно тогда я кое-что узнал о своем отце, точнее о его вере. Он был неуступчив и строг в мелочах, в простых бытовых вопросах только потому, что перед большими проблемами его вера пасовала. У него она складывалась в основном из церковного пения, воскресных проповедей, дисциплины, личной молитвы и умения сосредоточиться во время службы, то есть из таких вещей, которые легко увидеть в том числе и в других людях. Что же касалось осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом, то этого в отце никогда не было. Собрание в церкви оказалось раной, через которую медленно вытекала живая кровь Гичичи. «Это наш поселок и наша страна», — сказал высочайший. Однако уже через несколько дней первая семья, увязав пожитки и загрузив ими древний пикап, влилась в поток беженцев, двигавшийся по шоссе на юг. После этого не проходила и неделя, чтобы кто-то из односельчан не покинул насиженного места, в последний раз закрыв двери своего дома. Брошенные дома превращались в руины. Вода подмывала стены, крыши рушились, а остальное сжигали распоясывшиеся подростки. Мертвые дома походили на древние черепа. Собаки тонули в выгребных ямах, которые беженцы даже не давали себе труда прикрыть как следует. Опустела и хижина у Киреви. Уже давно никто не бросал в нас камнями, когда мы шли на Шамбу, а однажды мы обнаружили, что и хижина сгорела, и ее окна превратились в пустые, закопченные глазницы, слепо глядящие на тропу. Лишенные ухода и присмотра Шамбы заросли травой и сорняками, козы и коровы паслись где хотели. стены террас осыпались и дожди размывали плодородную почву, которая стекала вниз, словно крупные красные слезы. Бывало, что после особенно сильного дождя поля, которые возделывались поколениями хозяев, исчезали в одну ночь. За священным деревом тоже никто не ухаживал, никто не приносил деревянным башкам пива и украшения. Казалось... Всякая надежда покинула Гичичи. И даже те, кто еще оставался в поселке, ни на секунду не забывали о том, что настанет день, когда над перевалом, будто передовой отряд вражеской армии, покажутся странные деревья, гигантские кораллы и разноцветные шары. Я помню, однажды утром меня разбудили голоса, доносившиеся из соседнего двора, где жила семья Мутиго. Голоса принадлежали нескольким мужчинам, которые говорили негромко, словно боясь разбудить окружающих. Но меня это как раз не удивило, поскольку было еще довольно темно. Тем не менее, я соскочила с кровати и, торопливо одевшись, вышла на улицу посмотреть, что происходит. Грейс и Рут как раз вынесли из дома большие картонные коробки, которые мистер Мутиго и двое его друзей грузили в багажное отделение Нисана. Очевидно, они работали уже давно, поскольку свободного места в пикапе почти не оставалось, и девочки собирали последние мелочи. «А, это ты, Танделео», – печально сказал мистер Мутиго. «А мы-то надеялись уехать, пока никто не видит». «Можно мне поговорить с Грейс?» – спросила я, но разговаривать с ней я не стала. Вместо этого я принялась на нее орать. Понимает ли Грейс, что если она уедет… Я останусь совершенно одна. Неужели она хочет меня бросить? И тогда Грейс задала мне вопрос. Она сказала, ты говоришь, мы не должны уезжать. Скажи, Танделео, почему ты должна остаться? Возразить на этом не было нечего. Мне всегда казалось, мы никуда не уезжаем, потому что пастор всегда должен оставаться со своей пасторой. Но недавно я узнала, что епископ несколько раз предлагал отцу перевести его в новый приход в Алдароте. Грей с семьей уехали, едва начало светать. Красные габаритные огни их Ниссана скоро затерялись в потоке беженцев, не нередевшим даже ночью. Несколько раз я слышала сигнал клаксона, сгонявший с дороги скот и предупреждающий пешеходов. Этот звук разносился по всей долине. Я не надеялась, что Мутиго вернуться, но старалась поддерживать их дом в порядке. Однако всего несколько недель спустя компания подростков из соседней деревни вломилась в него, вытащила все ценное, что там еще оставалось, а сам дом сожгла. Вопрос, который задала мне перед отъездом в Грейс, оказался довольно мрачным прощальным подарком. Чем больше я над ним размышляла, тем сильнее становилась моя убежденность, что мне необходимо самой взглянуть на вещь, вынуждавшую нас принимать столь непростые решения. Я должна была увидеть Чага своими глазами. Мне хотелось оказаться с ним лицом к лицу и попытаться выяснить, что им движет.